11. Звезды с нами. Они совсем справились. И с тем ходоком, который убил меня в теле Сипана, и с дорогой сюда, и с набором лучей, и даже с вербовкой новых членов в наш, наконец-таки, снова объединившийся отряд. В целом мне все понятно. Осталось услышать подробности. То и дело перебиваемый нетерпеливым клещом Хайдар начал свой рассказ с тех дня и минуты, когда я, пролетев сквозь сеть из магических искр, оставил проснувшегося Сипана корчиться от боли и хлопать глазами в полнейшем непонимании происходящего. «Мы когда с мужиками примчались, метла только и мог, что мычать», — хохотел, вспоминая ту ни разу не смешную ситуацию вепрь. «С ходоком дрались сами. Без здоров, эти туши не так и страшны». «Мозгов нет, скорость так себе, шкуру удар не держит. Ни хозяева леса ни разу. Завалили его в вчетверых за минуту. Эгер, кстати, хорош. Копье знатно метает. Кузнец с дедушкой еще добежать не успели, а мы уже добычу потрошить начали». «Не, ну, представьте!» — оправдывался пристыженный Сепан. «Открываешь глаза и от боли орешь. Сам весь в дырочку, вокруг йог его знает, что за срань творится». «Лежишь в луже крови, а к тебе какой-то голожопый великан скачет, и рожа у него. Я от одной только его безумной улыбочки чуть не обделался. Ведь только ж ты на земле был, а тут... А едва мы ходока уложили, он нас как попер с вопросами!» Подхватил рассказ клещ. «Что, да как, да почему? И метле эти вторят!» Махнул коротышка настоящих здесь же с нами бывшего кузнеца, Гаспара, внешне юного барона, Вольганга Крюгера и не пошедшего тогда с нами в бездну тщедушного обладателя поднятой до двушки каленой плети, Эгера. Веприумница мало того, что довел до леса всех троих, показавшихся мне тогда перспективными кандидатов в соратники, так и еще сумел грамотно ввести их в курс дел, справившись с вербовкой на отлично. «Вот скажите, куда нам было деваться?» — развел руки клещ. «Тут тоже никакой брехней не отделаешься. Пришлось, правда, матку рубить». «И они ее, будь здоров, нарубили», — хмыкнул коренастый Гаспар. «Даже наш недоверчивый дедуля не смог подкопаться. Таких сказок наслушались». «Не наговаривай, внучек», — тут же фыркнул барон. «Я как раз-таки долго не верил. Если бы не заверение заслуживающего доверия, куда большего, чем все выболтуны вместе взятые, многоуважаемого сударя Чопаря, шокировавшего меня своей образованностью, я бы до сих пор считал бы Сипана шарлатаном или цедеем». Это вы с Эггером сходу слопали весь этот бред, пропрыгивающего по чужим телам пришельца со звезд, демонов Гахаров, жемчужина, жемчужине, Великую Миссию и все прочее. А у меня чуть побольше ума. Одних слов мне мало. Нужны доказательства. Познакомим его с Леоной. Влез Андер. До сих пор в дрожь бросает, когда вспомню, что Гохара хотел отлюбить. Тут ты, мерзость какая! Нет, есть шутка получше, подхватил Вальдемар пусть гитар Ходока им поймает. Нет желания на Ходоке прокатиться, в его похлых ладошках. А какой уло голос, когда он сидит в них, ну просто заслушаешься. «Спасибо, не стоит», — отмел оба заманчивых предложений Вольфганг. «Я давно уже поверил и принял. Добившим меня доказательством стал наш первый бой с гнолами. Так мастерские притворяться попросту невозможно». Тот первый сипан, рубивших ходоков в одиночку, и нынешний, переживший не самую страшную схватку, только благодаря вовремя проглоченному семени, это как небо и земля». «Да я дрался, как лев!» — возмутился метла. «Да, как зверь», — согласился барон. «Бесстрашно и глупо, про это и говорю». «Сам дурак». «Дед хорош», — прервал ползущую границы шуток перепалку Хайдар. «В общем, Ло, принимай пополнение». Перевел на меня взгляд довольный собой вепер «Эти трое нормальные мужики. С ними в бой идти можно. Ни гада, ни трусы. Про дары ты их знаешь, серьезные войны. От них будет польза». «Я знаю», — кивнул я предельно серьезно. «Не опереди вы меня, я в любом случае попытался бы уговорить этих безусловно достойных людей присоединиться к нам. Добро пожаловать в наш отряд, господа». «Мы давно уже в нем, командир» прижал кулак в широченной груди Гаспар. «Веди, мы пойдем!» — сдернул острый подбородок с едва прикрывающий его редкой бородкой Эгер. «Мужичье?» — неодобрительно покачал головой Вольфганг Крюгер. «Разве так это делается?» И, повернувшись ко мне, барон опустился на одно колено. «Я, барон Вольфганг из рода Крюгеров, присягаю на верность верховному грандмастеру Ло». «Отныне и во веки веков я ваш человек. Можете на меня рассчитывать». Но надо же, запомнил мое звание. За это спасибо Чопарю, а главное, звучит вполне искренне. «Поднимитесь, барон», — улыбнулся я. «Ваша присяга принята, как и слова остальных. Теперь, когда этот вопрос закрыт, предлагаю перейти к нашим ближайшим планам. В силу сложившихся обстоятельств я уже скорректировал их. Признаться, вы очень сильно упростили нам задачу». Я готовился к худшему. Несколько последних шагов, и мы навсегда покинем этот негостеприимный пояс. «Это его лбы наши радует», — пояснил и так очевидная клещ. «А ты думал, чем мы так долго?» — довольно прищурился вепрь. «Пока нашли пару Чопу, пока их слабым эгером в третью нору загнали, пока после они с дедом и кузнецом еще разок в бездну сходили. Я знал, что лучше лучше дорогой собирать». У рыжих в пещерах нор много. Провозились, конечно, прилично, но зато теперь все при неполной звезде. — Что за лабр? — не понял бочка. — Не дошел он сюда, — вздохнул Вепер. Как и еще двое. Было десять нас. Меньшим отрядом через траву и песчаное море не ходят. От Ислина в десятком ушли. Сушь — суровое место. — Мне жаль ваших спутников, — серьезно произнес я. Они могли бы дополнить наш отряд. Чем больше преданных нашему делу людей, тем лучше. И я не кривлю душой. С одной стороны, хорошо, что число моих соратников выросло, с другой — их нынешнее количество не слишком удобно в реалиях предстоящего нам перехода на воду. Придется отсеивать лишнего. Кто будет им, я уже знаю, но это решение понравится точно не всем. 11 задумчиво вздохнул вепрь. «Или все же 12. «Нет. Нас вновь ждет непроход сквозь барьер, мгновенный перенос в новый пояс. Я останусь в Китае. Одиннадцать». «Хреново». Почесал я бороду. «Может, Террику с Рэмом дойдут. Долго ты готов ждать?» «Долго точно нет. Город полон гахаров, и они скоро спустятся в лес искать норы. Сталкиваться с ними нельзя. Я тут смог провернуть один фокус». Сейчас не люди уверены, что убили меня, и сохранение у них этой уверенности слишком важно, так что тянуть с уходом с суши не стоит. Атерикус, наш незаменимый пугач, к сожалению, мертв. Боюсь, и Рэм тоже. Хреново вдвойне. Насупившись, пробормотал вепрь. И где тогда брать людей? В город нельзя, говоришь. Но не всем же нельзя. Кузнец и дед с для гахаров никто, они их не знают. Пусть сходят, поищут кого подтянуть. Без людей нам никак. Тут ведь, чтобы хотя бы всем пятую нору закрыть, еще троих надо. Понятно. Про жестокий закон финального испытания Суши им ничего не известно. Я наскоро просветил новичков на сей счет и продолжил. Подходящих подлецов, кого принести в жертву бездне, готов даже наш сердобольный гитар. На примете у нас более чем достаточно». С поиском будущих ходоков как раз-таки проблем не возникнет. Двое ждут нас в одной из охраняющих перевал крепостей. Третьего возьмем в городе. Китар сходит за ним, но чуть позже, сначала разведка, благо нам все равно закупаться там. Нам. Это вам, — пояснил я суть моих слов нашим новым соратникам. Пришедшие в город Гахара не знают вас, — повторил я уже прозвучавшие ранее. — Купите на всех стрелы, и одежду из шкур злого зверя. Если кому-то требуется что-либо из оружия, тоже берите. Деньги на все это будут. И между делом разведка. Отыщите Шушу тушкатку Передадите ей привет от китары и спросите ее про Леону Стрелу. Зайка расскажет, что нужно. Сами ничего выяснять даже не пытайтесь. Этот риск не стоит того. Суть задачи понятна. Дальше уже пошли уточнения, и тема обсуждения столь обширная, что я сразу же отмел идею сегодня же отправиться в обратный путь к перешейку. Мало того, что весь остаток дня ушел на перекрестные рассказы наших историй, так еще и этот воистину бесконечный процесс с разной степенью интенсивности продолжался на протяжении всей дороги к горам. Да, 11 число неудобное. Две пятерки, составы которых мне уже очевидно, отправятся на воду порталом одна за одной. Но что делать с лишним соратником? Увеличивать размер отряда на едва ли не треть слишком долго и сложно». При наличии рядом гахаров, вербовка недостающих людей превращается в еще более опасное занятие, чем оно есть и так. Уж слишком высока вероятность утечки информации в такой спешке. Нет, этого я не могу допустить. Тянуть с уходом нельзя, и на нормальные поиски новых соратников у нас нет времени, как и на продолжительное ожидания рема Решение очевидно. Одиннадцатый член моего отряда отправится на воду в компании непосвященных в наши тайны людей — прибившись к четверке счастливчиков, взявших звезду в священной пещере мумров. Этим лишним бойцом не может быть кто-то из троих новичков. Я не так хорошо знаю их, чтобы полностью доверять им. Вдруг кто-то из них проболтается. Также сразу вычеркиваем Вальдемара с Хайтауэром. Эти двое настолько ценны, что отказываться от их незаменимых даров — непомерная глупость. Разбивать же могучую кучку и вовсе идея абсурдная. Остается единственный устраивающий меня кандидат. Сипан даже с мощью на двушке не самый полезный из членов отряда. Когда-то он предал меня, но теперь, познав истину и столкнувшись с гахарами, он отринул сомнение. Теперь ему можно довериться. Китар будет против, но в позу мальчишка не встанет. Носитель дорос до анализа, он сумеет разглядеть мою правоту, когда придет время, и оно у нас есть. О своем решении я объявлю только в самом конце. Эту тему пока не затрагиваем. Сейчас перед нами стоят другие первоочередные задачи. Несколько дней пути, и вот новый временный лагерь разбит вблизи берега моря. В предгорьях, с той их стороны, где никто из ищущих в лесу нора никогда не бывает. Вероятность столкнуться с гахарами здесь минимальна. Ведущая к ближайшему пограничному форту тропа проходит в двух десятках километров отсюда. Тут будем ждать возвращения отправленных в город разведчиков. Пока ждем, ищем норы. Скалистые и пещерными гротами побережья, к воде здесь спуститься несложно. Идеально подходит для этой задачи. За первых три дня нашли оба портала. Больше просто не нужно. На суше мне в бездну осталось ходить всего дважды, и дважды там же умереть. Надеюсь, никого из моих людей при возвращении не выкинет в море. Здесь оно не кишит всевозможными хищниками, как океан, разделяющий землю с предземьем. Но в теории встречу с какой-нибудь местной акулой нельзя исключать. По идее, не выкинет. В этом поясе бездны и так запредельно коварна. Помни правила священной пещеры, чья нора очень четко разделяет ходака и людей. Я готов предпочесть этот риск возвращению в лес. Он для нас теперь тоже опасен. У Гахаров свой план, и уверен, согласно ему они с легкостью возьмут свои звезды за счет спутников Леоны, собравших по четыре луча. Таких трое. Их хватит на 12 гахаров. Нужно больше найдут еще жертву, причем они точно не станут тянуть с этим делом. И я прав. Вернувшиеся с покупками разведчики смогли выяснить все, что нам нужно. Зайка — лучший шпион из возможных. Большая часть пришедшего в город отряда из 19 едунов почти сразу же отправилась обратно за горы в компании группы Леоны. Жертвенные бычки поведены на заклание». Нам нужно торопиться. Я хочу перебраться на следующий поезд со своими людьми раньше Гахаров. Кто знает, что ждет нас на воде? Вдруг попасть туда первыми жизненно важно. Пока не людей в городе нет, я срочно отправляюсь туда за злым идуном. В ожидании возвращения разведчиков я успел в том числе и найти сложный, но вполне проходимый путь через пограничный хребет, ведущий в обход Горной Крепости Ходаку там наверх не забраться. Мне же в теле китара такая дорога по силам. Трое суток и я возле города. Последний отрезок пути преодолеет мальчишка. Существует вероятность того, что гахары оставили одного или даже двух наблюдателей в поселении Мумров. Как китару нельзя случайно попасться им на глаза, так и мне нельзя засветиться на их ментальных радарах. В силу этого носитель идет в город ночью. Нам известно, где живет интересующий нас человек. Невидимкой пробраться в дом не составит проблем. Расположен тот слава звездам не в центре. Все прошло идеально. Незаметно и тихо мы с мальчишкой покинули город кратчайшим маршрутом. Рассвет встречен в пути к перевалу. Обойдем форт по той же дороге и к нашим. Проблема одна, мы не знаем, какой второй дар у доставшегося нам прогуна. Каменистое побережье безлесно. Там не так много мест, где можно немедленно спрятаться от вернувшегося из бездны одновременно с людьми ходака. Для защиты наших соратников китару придется вызвать огонь на себя, но каким будет этот огонь? «Сюда, чучело! Я здесь!» «Место выбрано правильно. С той возвышенности, на которой нашего возвращения дожидался китар, я не вижу всех тех, с кем был только что в бездне». Но появившегося в полукилометре от нас великана не заметить решительно невозможно. А главное, торчащего над округой мальчишку ходок тоже видит прекрасно, и наш план работает. Китар выбран первым объектом охоты. Гигант устремляется к нам. Вот зараза! Второй дар Хадока для нас больше не тайна. Зачем прыгать, если магия позволяет тебе пробежать 500 метров за считанные секунды? Размывшись в гигантскую мутную кляксу, ускорившийся гигант мчится к нам. Позволить себе схватить, как мы то делали раньше, ошибка, которая повлечет за собой мгновенную смерть. Китар, действуй! Фух, догадался. Невидимость прячет нас от подлетающего ракеты чудовища. Рывок в сторону. И вот уже вернувший свою прежнюю скорость ходок в недоумении крутит башкой, стоя там, где мы только что были». Радар говорит ему, что добыча по-прежнему здесь, но где здесь? Как я давно уже выяснил, определять направление они не умеют. Мы уже победили. Теперь дело за малым. Осторожно подкрасться к гиганту и дотронуться до него. Китар поступил по-другому, но разницы нет. Повернувшийся на раздавшийся звук великан, не додумался отскочить или хотя бы вслепую махнуть перед собой лапой. Подбежавший к гиганту мальчишка прижал руку к огромной ноге, и местная магия во второй раз уже показала нам фрагмент из жизни одаренного прогуна перед тем, как отдать мне распухшее тело чудовища. Эффективно, надежно, почти безопасно. Еще один подобный захват и с ловлей ходоков можно будет заканчивать. Нам осталось прибавить на лбы получу троим членам отряда, и на этом мы с бездной на суше прощаемся» по проверенной схеме вскрываю себя, вырвав сердце. Все лишние семена и бобы будут съедены перед уходом на воду. Сейчас троерост и отмер мало значат для нас с точки зрения продвижения по пути, но кто знает, как обстоят дела с этим вопросом на следующем поясе. Я помню, как мой очень и очень немаленький возраст, увиденный магом, позволил тому записать меня в некие владыки, которым остается сделать последний шаг до вершины то есть прожитое и скопленное в отмере количество лет для идущего по пути, однозначно определяющие и почти наверняка единственно важные критерии, отвечающие за возможность прохода через последний барьер. В теории было бы можно задержаться на суше и, вернувшись, к примеру, в земли тушкатов с массахами, заняться промышленным истреблением ходаков. но этот пояс не предназначен для набора отмера, как и для длительного здесь пребывания». Идущие по пути, по задумке создателей этой полосы испытаний, не должны заниматься на суше чем-либо, кроме сбора лучей. Впереди нас наверняка ждут куда более подходящие для поднятия отмера места. К тому же, будет очень сложно удержать в тайне свою непричастность к массовой гибели ходоков, когда промысел обретет по-настоящему серьезные масштабы. Этот риск не стоит того. Сайтан клюнул. Как я и думал, второй злоиду из отряда Гектора не горел желанием отбывать свой не самый короткий срок службы у мумров и тем более потом выходить на арену с незнакомой ему четверкой соперников. Предложение Аллаиды, в которую меня заселил прошедшить через нужную крепость Китар, принято без долгих раздумий. Подговоренный принцессой подлец, разорвав свой контракт вместе со сделавшей то же самое девушкой, немало удивив своим решением Ульфа и Гектора, покинули форт в компании Аллаиды. Фокус в том, что на следующий день после появления в крепости Китара через нее же прошли трое наших соратников, не успевших пока получить пятый луч. Они специально загодя перешли хребет в другом месте, чтобы миновать форт, двигаясь по направлению из гор в лес. По озвученной Сайтану легенде, Гаспар с Эгером старинные друзья Алаиды, знавшие их еще на земле, а Вольфганг — новичок, перехваченный именно на подходе к городу, куда он так и не попал. Вот нам и пригодилась обманчивая внешность барона. Решившие надуть незнающего последний закон суши юного простофилю злодея нашли в списках имя подруги и нарочно провели свою жертву через форт, где то служит, чтобы привлечь ее к делу. Сказка так себе, но я очень хороший рассказчик. Сайтан выбран девушкой пятым. Он с ней прошел твердь и сушь. Там доверие полное, откуда ему было знать, что его боевая подруга спит в собственном теле. Спустившись с гор, я сначала внезапной атакой лишил настоящую жертву сознания, а затем и подвижности при помощи, приготовленной моими соратниками для этой цели веревки. Весь дальнейший путь Сайтан преодолел уже в качестве груза, время от времени приходившего в себя лишь для того, чтобы, что-то промычав в кляп, тут же снова провалиться в беспамятство с моей помощью. Вернувшийся к месту сбора кружным маршрутом китар, пока я сижу в Алаиде, не способен нас защитить. Так что отряд в этот раз передвигается по лесу крайне медленно и осторожно, постоянно останавливаясь и прислушиваясь. Сейчас мы боимся не хищников. Где-то здесь бродят гахары. Один раз пришлось сделать крюк, чтобы гарантированно разминуться с каким-то отрядом. Еще дважды нас сбивали с прямого маршрута, появившиеся поблизости от нас ходаки. Рисковать ради горстки семян и бобов смысла нет. Пусть не быстро, но в конечном итоге мы добрались до побережья, никем не замеченные. Нара уже ждет нас. В этот раз все предельно просто. У Сайтана нет по-настоящему опасных для Китара даров, а веревки при вхождении в бездну никуда не деваются. 15 минут дружных поисков, и опередивший всех Эгер, найдя связанную жертву, прикончил ее. Куда больше времени ушло на то, чтобы отыскать в лабиринтах замысловатой арены, появившийся после смерти Сайтана Портал? Выходили по очереди материализовались на камнях побережья все вместе и одновременно. Разумеется, едва вернувшись из бездны, я сразу убил себя, чтобы своим переносом в китара наделить его магией. Это было сделано вовремя. Мальчишка уже вовсю криком привлекал к себе внимание обновившегося сайтана с очередного возвышающегося над округой холма. Да, дары бросившегося к китару-гиганта для нас не опасны. Скормленный бездне подлец был в первую очередь лекарем, за что его и ценили на Земле и на Тверде. Имелся бы сейчас смысл не тратить невидимость, можно было бы просто позволить великану схватить себя. Сломанные ребра ерунда, семена так и так будут съедены. Но это китар с его сбоем программы. А не будь среди нас одаренного и убийства, способного заживлять свои раны гиганта, превратилась бы в весьма непростую задачу. Проблема по-настоящему опасных ходоков интересовала меня с момента получения мной всей информационной картины устройства этого пояса. Очевидно, что имеющий в доступном арсенале сразу несколько сильных даров великан превращается для обитателей суши в огромную проблему. К примеру, летун-скоростник-невидимка с покровом — практически непобедимая смесь для лишенных своей магии людей никогда не обладавшей ей звероморфов. Такое могучее порождение бездны убить очень сложно. И это еще не самая страшная комбинация. Но спасение есть. Одна хитрость, придуманная мумрами, строящими свои крепости так, что из каждого разрушенного ходоком форта всегда можно удрать по подземному ходу, который соединяет глубокий подвал защитного сооружения с точкой, расположенной вне зоны досягаемости радара чудовища. Смысл фокуса прост. Порождение бездны ни за что не покинет место, где чувствует присутствие рядом добычи, даже если не может эту добычу найти или выковырить из укрытия. Пока безмозглый гигант силится разрыть зачастую выдолбленные прямо в скальной породе туннели, гонец успевает доставить весть в город, где тут же начинает формироваться карательный отряд. Подобных могучих ходоков побеждают, собирая для сражения с ними настоящие армии. Да, ценой большой крови, но такое событие огромная редкость. Куда чаще практически непобедимую тварь убивает главный враг всех безмозглых гигантов. Время. Создателями планетарной полосы препятствий под названием «Путь» проблема чересчур сильных ходоков учтена. Одаренные великаны не имеют возможности постоянно терроризировать пояс, постепенно накапливаясь, так как их численность регулируется при помощи простого защитного механизма. У порождений бездны очень короткий жизненный цикл. Всего год с по суше и ходок умирает, причем если он умер сам, в сердце стремительно сгнивающего трупа бесполезно искать семена и бобы. Баланс не нарушен и здесь. Все это я узнал уже в городе, но теперь это совершенно бесполезная для меня информация, как и любая другая, касаемая действующих на суше законов. Звезды собраны. Мы уходим из этого негостеприимного пояса. Нас ждет вода. И снова я крайний. Я знал, что Сипана не обрадует мое решение, но договоренность с китаром достигнута. Скрипя сердце, носитель одобрил мой выбор. «Я все тебе объяснил, больше некому». «Неужели не искупил? Думал, больше обиду не держишь?» «Дело не в этом. Наоборот, я принял такое решение, потому что не сомневаюсь в тебе». Он не верит. Лицо Сипана отражает обуревающее его сомнение. «Ну, а ты, смертик, что? Так и будешь молчать, или мы не друзья?» «Даже так?» Не ожидал от него. Мне казалось, что у Сипана есть гордость. «Так а что я скажу? Сомневаешься в мудрости Ло? Если он так решил, значит, так оно будет лучше для общего дела. И мы же не бросаем тебя, из отряда не гоним. Ты просто одиннадцатый, в две пятерки не влез». Китар радует. Для него мое слово закон. Лов всегда прав, всегда. Наконец-то мы пришли к закреплению этой истины в его выросших вместе с телом мозгах. «Не влез, да». Вы это сразу уйдете, у вас все готово, а я мою морду Гахара Пади тоже знает. Приду в город и. Мыслят правильно, но у меня есть решение этой проблемы, и поэтому тебе в городе появляться нельзя. Под их пытками ты расскажешь им все. Не бойся, Сипан. Ты покинешь сушь первым. От священной пещеры до города два дня пути. Точное время очередного похода в бездну пяти выбранных с помощью барабана счастливчиков секретом ни для кого не является. Так что перехватить возвращающихся домой идунов, собравших заветные звезды, не составляет проблем. Это туда победителей лотереи доставляют по очереди и под конвоем. А обратный путь люди проделывают уже без сопровождения Мумров. Мы знали, где кого и когда нужно ждать. Что и как говорить нам известно, тем более. Вести переговоры доверенно Веприю и Кейлору. Разумеется, заготовленные аргументы сработали. Получить себе пятым человека с боевым даром на двушке заманчиво, но перспектива гипотетически влиться в сплоченный отряд из 11 сильных бойцов — абсолютно неодолимый соблазн. Договор здесь таков. Три пятерки приходят в храм вместе и друг за другом встают на звезду, переносящую нас частями на воду. Если все попадают в одно и то же место, идем дальше общим отрядом. Либо, если в том нет нужды, разделяемся. Все зависит от предложенных поясом правил игры. Да, они никому неизвестны, но вода, несомненно, продолжит испытывать вставших на путь. Есть второй вариант. Если перенос разбросает нас по поясу пятерками, обязательно постараемся встретиться. Чем ближе к вершине, тем меньше вступивших на путь остается на нем. По понятной всем логике, малочисленным людям выгодно действовать сообща. Что мы, что четверо наших новых знакомых уверены в том, что вода встретит нас не по-доброму. Твердь с землей приучили всех к мысли о постоянной борьбе с агрессивной фауной. Готовимся снова сражаться с различным зверьем. Сушь была исключением. И худший из всех вариантов – все будет как здесь. Если нас снова рассеет по поясу каждого в свое место, будем действовать по ситуации – Но в такую повторную подлость мало кто верит. Все склоняются к версии переноса пятерками. Будем надеяться, что по прибытию в храм братья поделятся с отправляющимися на воду хоть какой-то информацией о поясе. Договор заключен. Пожав руки, отправляемся прямиком к храму. Понимая, что четверым обладателям только что полученной звезды понадобится собраться в дорогу, «Я заранее отправил в город нашу незнакомую Гахарам Троицу, чтобы те закупили все необходимое с учетом потребностей новых членов отряда. Оружие у всех все и так при себе. Остальным их снабдили. Рюкзаки, запасное белье, всевозможная мелочь, припасы. У людей, кое-как накопивших достаточную для лотерейного взноса сумму, попросту не было денег на все это. Плата за отказ от посещения города принята». «У нас есть причина не появляться там, и большего мы не готовы сказать. Все поведаем позже». Такая формулировка со скрипом, но все же устроила сорвавших в их понимании и так большой куш и дунов. «Кого-то особенно близкого, с кем нужно обязательно попрощаться, в городе ни у кого из них не осталось. Я все верно рассчитал. Пересечься с гахарами нам не грозит». Более того, мои враги даже не будут знать, что соратники убитого конструктора покинули пояс. Хоть основной отряд гахаров так до сих пор и не вернулся в город, а появись мы там, и весть о нашем уходе на воду однозначно дошла бы до них, даже не попадись мы на глаза оставленному там соглядатую. Я снова переиграл своих врагов. Я умнее их. Кстати, свежие новости в этот раз мне пришлось слушать лично из уст первоисточника. Узнав, что мы уходим на воду, Зайка тогда заявилась к нам в лагерь, заставив наших закупщиков взять ее с собой». Сцена прощения Шуши с китаром в роли безмолвного участника, который я вынужденно выступил, заставила меня внутренне морщиться. К чему тут такие эмоции? Они знакомы три месяца. Жалкий миг, за который по-настоящему привязаться к кому-то решительно невозможно. Мальчишке еще закалять и закалять свои чувства. Он слаб. Но гитар еще вырастет. С каждым прожитым годом он становится на порядок сильнее во всех отношениях, На лишенной привычных ему зимы с летом суши, мой носитель прозевал свой очередной день рождения. Китару уже пятнадцать. Для новичков, которые еще далеко не факт, что станут моими соратниками, мальчишка сын Кайлора. Роль юного принца китару не по зубам, но я с ней справляюсь играючи. В одной из пятерок — могучая кучка и эгер. В другой — Гаспар. Трое знатных землян, и я в паре с носителем. Сипан же, с чем охотник смирился, первым встанет на звездный портал с чужаками. «Впереди виден храм. Путь по суше закончен. Отстраховаться, предугадав, все и все невозможно, так что мы просто идем всем отрядом к воротам. Возле них нас уже готовятся встретить заметившие нас издали братья. Несколько серых, выйдя через захлопнувшуюся за ними калитку, выстроились перед закрытыми створками». Надеюсь, приветственная речь будет содержать в себе некую полезную информацию. Не хотелось бы перенестись в новый пояс, не зная про него ничего, как то было с сушью. «Доброго дня, братья!» — вскинул Хайтауэр руку в приветственном жесте, когда дворот оставалось не больше пары десятков метров. «И вам же того идущие!» — откликнулся один из храмовников. «Прошу вас остановиться!» «Надо же! Они нас боятся!» Скрытые под полами длинных балахонов руки храмовников, несомненно, сжимают спрятанные под свободной одеждой оружие. В больницах привратных башен блестят направленные на нас наконечники стрел. Не такой я ждал встречи. «С чем вы к нам?» Спросил тот же брат, когда мы, повинуясь приказу, остановились на почтительном расстоянии от ворот. На своем финальном отрезке ведущая к храму дорог довольно круто поднимается в гору. «Мы находимся значительно ниже встречающих». Если дело по какой-то причине дойдет до схватки, мы окажемся в менее выгодном положении, чем оценивающие, разглядывающие нас из-под своих капюшонов хромовники. Очевидно, что за столь теплый прием нам нужно сказать спасибо Гахарам. Вопрос только каким? Тем, которые захватили форт Братства на Тверде или тем, кто гипотетически мог попытаться проделать то же самое здесь? Неужели они на это решились? Прямое столкновение с такой могущественной организацией. Хотя в отличие от меня, Гахарам ничего не известно про конклав и всесильных велоров. Они не видели истинной силы храмовников. Нет, не верю. Уход из города не людей вместе с отрядом Леона слишком явственно намекает на желание Гахаров собрать свои звезды, и не привлекая к себе внимания перебраться на следующий пояс обычным путем, как это делают все. Скорее их как-то здесь вычислили. Может быть, серые каким-то образом обходят блокировку даров и в отличие от всех остальных, имеют возможность использовать магию даже здесь, на суше. Это многое объясняет. «С тем же, с чем и все», — не показал своего удивления Кейлор. «Звезды собраны! Мы готовы отправиться дальше!» Если моих врагов опознали при помощи Дара, то это отличная новость. Если в крепости, которой по сути является данный храм, присутствует обладатель продвинутого до двушки чутья, он в теории мог просканировать. Но откуда он знал, что это сработает? «Нет, и в это не верю, тут дело в другом». «Вас 15 тем временем произнес Серый. «И у всех полные звезды? Покажите лбы». Мы опять подчинились, подняв со лбов волосы, демонстрируем братьям свои пропуска. «Поздравляю, ведущие Ваш путь по суше закончен. Прошу первых пятерых подойти». Остальных прошу остаться на месте. Ритуал не рассчитан на большее число человек. Тон храмовника изменился. Слышны первые крохи радушия. Проверка закончена. Не прощаемся, кивнул временно исполняющий роль лидера отряда Хайтауэр, не смело шагнувшим вперед идунам. Давай, метла хлопнул по плечу замевшегося Сипана вепрь. Скоро увидимся. Я ограничился взмахом руки. звучащие от остальных членов отряда на путстве первые пятеро из пятнадцати двинулись в сторону серых. Их встречают улыбками и по одному пропускают в храм через открывшуюся калитку. Все, все зашли. И храмовники тоже. Брат, уходивший последним, попросил нас ждать там, где стоим. Гаспар было попробовал шепотом спросить, кто что думает про все это, но Хайтаур жестом заставил его замолчать. Смотрящие на нас из с арбалеты все видит, и они нам не нравятся. Храм велик, но он не настолько большой, чтобы проход по нему туда и обратно занял больше четверти часа. А ведь наше молчаливое ожидание по итогу продлилось 16 минут. Несомненно, какое-то время было затрачено на сам ритуал. Есть надежда, что он представляет собой некую напутственную речь, содержащую в себе важную для покидающих суш информацию». Вернувшиеся братья забирают вторую пятерку. Мы снова провожаем товарищей по отряду короткими напутственными фразами. Никто из нас не хочет прощаться, но я чувствую, что мы расстаемся надолго. Это действо с порционным уводом людей говорит мне о многом. Процедура с разбивкой входящих в храм на пятерке не связана исключительно с соблюдением безопасности. Вода однозначно разделит нас. Вопрос как? Вот и все». Ровно те же 16 минут из открывшейся калитки выходят серые братья. Наша очередь. Подходим к кромовникам, и те по одному заводят нас внутрь. Как их много? Двор заполнен людьми. Мы идем сквозь живой коридор из выстроившихся в два ряда облаченных в балахоны фигур. Здесь их больше двадцати человек. Я иду вторым, сразу за возглавляющим нас хайтавером. Никаких приветственных речей. Тишина с настороженным любопытством мальчишки, чью роль я играю, заглядываю под капюшоны стоящих слева и справа храмовников. Сосредоточенные напряженные лица. Это не просто служители. Воины. Кто же так напугал всесильное братство? Сушь прощается с вами, идущие. Прошу, проходите. Перед высокими двустворчатыми дверьми, за которыми начинается широкий коридор, уводящий вглубь центрального здания храма, Нас встречает еще один брат. Мы почти завершили проход сквозь ряды серых воинов. «Какой юный идущий!» Крайний слева хромомник улыбается мне, склонив голову. Капюшон скрывает большую часть лица брата. «Тут таких молодых встретить сложно!» Продолжает он изменившимся голосом. Вославьте единого, братья!» Перед нами несомненный талант. Дно Вселенной. Этот голос знаком мне. Голова любопытного серого поднята. Он намеренно демонстрирует мне свое лицо, чтобы я его точно узнал. На меня обращен вопросительный взгляд. Ему нужно мое разрешение. Можно внутренне выдохнуть. Для него я по-прежнему тот, за кого он принял меня в прошлый раз. Отказать? А какая для этого может иметься причина? Он не стал раскрывать мою личность. Он не хочет мне портить игру, в которую я с неведомой ему целью играю. Проигнорировав его приглашение к разговору, я могу вызвать сомнение с его стороны, что опасно. Что даже более опасно, чем навязываемая мне беседа. В словесной дуэли меня победить будет сложно. Я справлюсь. Ловлю взгляд повернувшегося ко мне Кейлора и киваю ему. Данный жест в совокупности с выражением моего лица означает «все в порядке, не вмешивайся». Теперь можно ответить храмовнику. Буду рад познакомиться с вами. Раступившие на его лице облегчение меня радует. Он боялся отказа. Замечательно. Приношу свои извинения уважаемым идущим. Проходите в храм. Юноша вас скоро догонит. Мое любопытство сильнее меня. Кейлор понял меня. Король Эмрихта пожимает плечами. «К чему извинения, брат?» — с улыбкой произносит Хайтауэр. «Спешки нет. Вы не первый, кого удивляет юный возраст китара. Он и правда талант. Пообщайтесь. Мы подождем». Слова сказаны в первую очередь для остальных наших спутников. И спасибо за то, что он не назвал меня своим сыном. Вовлечение в обман сопровождающих меня идущих было бы непросто объяснить. «Прогуляемся». Приглашение отойти сопровождает жест вынурнувший из-под полы балахона руки. Мои спутники заходят в храм. Выстроенные в два ряда серые продолжают безмолвно стоять, где стояли. «Давайте». Поманив за собой, он ведет меня в угол внутреннего двора крепости к одной из четырех цилиндрических башен, возвышающихся над храмовым комплексом. «Сверху открывается замечательный вид. Пообщаемся там». Дверь, холл, винтовая лестница. Ждать завершения пути смысла нет. Мы одни. Извините, владыка, я не смог удержаться. Сам Единый послал вас. Начнем. Звезды, дайте мне сил. Это будет непросто. И я тоже рад видеть вас, Вилорланд. Конец? девятой книги